ЭПИЛОГ Ждём второго куплета и начинаем. Рассредоточьтесь. Тереза. 26 июня 2007 года, 19.47. Я ходил за тобой хвостом на саундчеке. Ты ведь совсем такой же, как я. То, что для других людей удовольствие, нас может довести до беды. Дэсмитс. Пэйнтэ Вулгар Пикчур. Глава первая. «Мама говорит, что я начала танцевать раньше, чем научилась ходить». Роберт Сегерваль заслужил место в вип-зоне, 30 лет проработав на телевидении. Когда начинают петь, камера надолго зависает у его лица. На нём просторный льняной пиджак биржевого цвета. Роберт держится со спокойным достоинством. Да, он был в числе кандидатов на роль ведущего этой программы, когда Лассе Бергхаген оставил свой пост. Но не обижен, что его не взяли. Летом он любит отдыхать, а не работать. Почувствовав удар где-то повыше локтя, Роберт успевает разозлиться, что кто-то испортил ему пиджак. Лишь затем проступает кровь, и приходит ощущение боли. Когда сидящая рядом с ним жена, с которой он 25 лет в браке, начинает вопить от ужаса, Роберт понимает, что угроза его жизни вполне реальна. Он поворачивается в сторону атакующего, но не успевает ничего сделать, потому что удар ножом по горлу переключает на себя всё его внимание. Остальные уколы и удары уже значения не имеют. Она говорит, «Я начала петь раньше, чем научилась говорить». Все знают, если Линда Ларсон за что-нибудь берётся, то отдаёт делу всё себя. Место у сцены она заняла еще в 10 утра. Если уж ей повезло, и она попала на телешоу с «Поем вместе», то выжмет из этого все до последнего. Линда просмотрела все репетиции, подкрепившись едой, которую предусмотрительно принесла с собой. Она напишет обо всем в своем блоге. Весь день Линда делает заметки у себя в блокноте. Услышав злобное жужжание у себя за ухом, Линда решает, что это оса. Необычайно крупная оса. Поэтому лучше всего не шевелиться, ни в коем случае нельзя махать руками. Она смотрит на блокнот и думает, не стоит ли написать про случай с осой. И тут что-то впивается ей в шею. Боль невыносима. Линда растопыривает похолодевшие пальцы. Она раскрывает рот, чтобы закричать, но в воздуху не пройти через горло. Кровь хлещет на блокнот, и ладонь Линды хватается за шею, наполовину проткнутую стремительно вращающимся сверлом. Затем сверло выдёргивают. Успев понять, что с ней случилось, Линда теряет сознание. И я часто задумывалась, как это всё началось. Ещё не время подпевать, но Исайло Иванович не может удержаться. Вот уже третий год подряд он приходит на шоу «Споём вместе», И какой бы родной ни стала ему Швеция после семнадцати лет здесь, шведских песен он всё равно не знает. Эверта Тоба в Белграде никто не слушал. А вот группу «Абба» слушали все. Подростками Исайло с друзьями обменивались кассетами с записями прославленной четвёрки. Под звуки Фернандо он впервые поцеловался. Исайло знает, что обладает неплохим тенором. Все молча слушают поющую на сцене девочку, а он открывает рот и начинает подпевать. Ещё ни разу ему не доводилось слышать такой чудесный голос и позволить своему голосу слиться с ним истинное наслаждение. Где-то поодаль слышатся громкие крики. Наверное, стоящая на сцене артистка, кумир молодёжи, но крики не мешают ему наслаждаться переплетением голосов — его и её. Внезапно его упоение нарушает сокрушительный удар в челюсть, который валит его на землю. Рот наполняется кровью и осколками зубов, и Сайла ничего не понимает. Разве такое? Может происходить в Швеции? Потом он видит занесенный у себя над головой молоток и поднимает руки для защиты. В голове звенит, и он не может сфокусировать взгляд. Чей-то нечеткий силуэт приближается к нему, и на голову Исайло обрушивается смертельный удар. Кто обнаружил, что ничто не может так пленить сердце, как мелодия? Юхан Лионьерта на седьмом небе от счастья. Он пришел сюда ради одного, и это только что с ним произошло. Ола Сало дотронулся до него. Юхан всегда преклонялся перед артистом. Из-за него решился рассказать всем, о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и переехать из родного городка в Стокгольм. Ола исполнил песню, которую группа сочинила специально для Евровидения. Когда артист пробегал по проходу мимо публики, Юхан выставил вперед раскрытую ладонь, и Ола не просто хлопнул по ней. Нет, он взял ее в свою ладонь и, глядя Юхану прямо в глаза, пропел строчку из песни «Будь хорошим ради всего хорошего». Слова и прикосновения запали Юхану в душу. Он понимал, что ведет себя просто смешно. Ему уже тридцать два, а он радуется, как мальчишка, считая, что до него дотронулось настоящее божество. Юхан сфотографировал ладонь на мобильный телефон и стоит, повторяя в голове посыл своего гуру. «Будь хорошим ради всего хорошего». Пусть это все глупости, но сейчас он просто позволит себе раствориться в поглотившей его радости. Когда вокруг него раздаются крики, Юхан воспринимает их сквозь фильтр собственного счастья. Наверное, зрители вопят от восторга. Да, девочка действительно прекрасно поёт, да и песни Аббы он тоже любит, но сейчас главное не это. Юхан по профессии столяр, поэтому, услышав у себя за спиной жужжание, Безошибочно определяет его источник. также жужжит дрель. Но, почувствовав болезненный укол в спину, он все равно не соотносит эти два факта. Слишком невероятным кажется ему подобное сопоставление. Во время второго укола Юхан четко слышит, что дрель начинает натужно гудеть ровно в тот момент, когда его позвоночник пронзает острейшая боль. Он оборачивается... и сверло впивается ему в грудь, пунктируя лёгкое. Закашлившись кровью, Юхан открывает рот, чтобы взмолиться о пощаде, но сверло снова выдёргивают, и ровно долю секунды Юхан смотрит прямо на вращающееся остриё, прежде чем его контур размывается, когда сверло исчезает внутри его глаза. «Кто бы это ни был, я поклонница музыки. Элси Карлсон помнит всех ведущих передачи «Споём вместе», начиная с 50 -х. Если бы ей предложили выбрать лучшего из них, она бы проголосовала за Бусса Ларсона. Нет, Лассе Бергхаген был неплох в своей роли, да и новый парень тоже ничего. Но только Буссе обладал удивительной способностью создавать уютную атмосферу. Никакого излишнего пафоса. Обычно она всегда приходит к двум и без проблем находит себе свободное местечко. Но, видимо, сегодня на шоу ожидаются настоящие знаменитости, потому что яблоку негде упасть, и Элси приходится сидеть на своём ралаторе. Поскорей бы уже всё кончилось. Она порядком устала. Кто-нибудь из молодых мог бы уступить ей место, но времена нынче не те. Песню исполняет очень красивую. И голос у девочки просто чудесный. Насколько Элси помнит, на репетиции девочки не было. Поразительно. Это совершенно не в правилах организаторов. Но она может и ошибаться. В последнее время память всё чаще её подводит. Внимание Элси привлекает волнение в первых рядах. Люди повскакивали со своих мест и бегут по проходу. Странно. Обычно, когда начинается прямой эфир, здесь царит строжайшая дисциплина. Зрители даже ногу на ногу положить не осмеливаются. А сейчас... «Вон что творится! Бегут, вопят!» Лишь оказавшись на земле, Элси понимает, что произошло. Кто-то выдернул из-под неё ралатор, в бедре хруснула, и она лежит на спине, скрипя зубами от боли. Вставная челюсть съезжает немного набок. Очки, вероятно, тоже упали, потому что Элси почти ничего не видит. Худенькая фигура с размытыми очертаниями наклонилась над ней, и держит что-то в руке. Элси верит в человеческую доброту и рассчитывает, сейчас ей помогут, а эта штука в руке у наклонившегося над нею тоже призвана ее спасти. Затем ей на лоб обрушивается удар, и у Элси темнеет в глазах. Перед тем, как окончательно потерять сознание, Элси слышит звук. Он напоминает... жужжание раздражённого насекомого, звук становится всё ближе и ближе. Поэтому я говорю спасибо за музыку, за песни, которые я пою. Сначала Лене Форсман идея не понравилась. Первое свидание в Скансене на прямом эфире споём вместе? Сюда обычно приходят всей семьёй. Здесь не место двум одиноким людям, которых интернет... случайным образом свёл вместе. Но всё идёт хорошо. Даже очень хорошо. Каждая новая песня даёт повод обменяться мнениями и узнать друг друга получше. Пока что Петер кажется ей весьма ценной находкой. Он уверен в себе, но без излишнего высокомерия. Весёлый, и шутки у него неглупые. Выглядит неплохо, красиво одет. А что касается залысины, то Лена даже нашла её сексуальной. по крайней мере, ему идёт. Он купил ей коробочку малины до начала трансляции, а потом, когда все запели «Однажды зашёл я в гавань», положил руку ей на плечо и начал раскачиваться вместе с нею, будто в шутку. Рука петра всё ещё лежит у Лены на плече, а на сцену вышла молоденькая девочка и запела песню Аббы. Микшерный пульт сужает обзор, поэтому Лена просто прикрывает глаза, и внимает прекрасному голосу девочки, наслаждаясь дружеским объятием, тёплым летним вечером и думая о том, что жизнь всё-таки ещё может дарить приятные моменты, например, такие, как этот. Услышав истерические вопли, Лена улыбается, вспоминая, как сама 14-летней девчонкой попала на концерт Аббы и чуть не упала в обморок, когда Анни Фрид задержала на ней свой взгляд на долю секунды. В тот вечер Лена вернулась домой, охрипшая от крика. Вдруг рука Петера так сильно сжимает ее плечо, что Лена открывает глаза, громко выдохнув. В тот же момент пальцы Петера разжимаются, и он падает на землю к ее ногам. Схватившись правой рукой за голову, он начинает дергаться в судорогах. «Эпилепсия?» — думает Лена. Потом она видит, что у него между пальцев сочится кровь. Она ещё пока не понимает, что случилось, и наклоняется к нему со словами «Петер! Петер, в чём дело?» Его взгляд устремлён куда-то ей за спину. Глаза петра расширяются от ужаса, и он силится что-то ей сказать. В следующую секунду Лена получает удар по затылку и падает прямо на Петера. Она успевает почувствовать запах его одеколона, прежде чем очередной удар... Гасит сознание. Спасибо за ту радость, которую они приносят. Оператор Ронни Альберг не понимает, что ему делать. Он заправляет камерой, расположенной в десяти метрах слева от сцены, и сидит на подиуме метровой высоты, откуда хорошо видно всю открытую площадку. Голос в наушниках только что проинструктировал его взять общий план зала в той части, где публика сидит. Но всё идёт не так, как на репетиции. Народ вскочил со своих мест и хлынул к выходу. Однако задача Ронни — не выискивать причину, а найти хороший ракурс. Раз сидящие в зале зрители почему-то решили отойти от сценария, он переводит фокус на фан-зону со стоячими местами. Там у заграждений беснуется молодёжь, и пока всё идёт как надо. В воздух подняты руки с записывающими телефонами и с плакатами «Тесла лучшая» и «Тесла, мы тебя любим». В наушниках слышится голос режиссера трансляции по фамилии Абрахамсон. Он чуть не плачет. «Ронни, что у вас там творится? У меня на каждом мониторе не картинка, а дерьмо какое-то!» У Ронни тоже не лады с картинкой, которую передает на монитор Абрахамсону его камера. Молодежь в фан-зоне начала странно себя вести. Плакаты повалились на землю, и толпа... хлынула прочь от ограждений. Он собирается направить камеру на сцену, где хотя бы исполнительница стоит смирно и поёт свою песню, когда получает сильный удар по колену и ноги подгибаются. Ронни хватается за один из рычагов, чтобы не упасть, но ещё один удар по второму колену заставляет его свалиться с подиума прямо в толпу. Это кей вынужденный прыжок артиста со сцены на руки к фанатам. Ронни падает на спину прямо в море, охваченных паникой людей. По нему бегут, наступая ему на ноги, на руки, на лицо, но его слух пока еще улавливает какой-то странный высокочастотный звук. С таким звуком заряжается вспышка для камеры. Звук все ближе и ближе. «Кто может жить без этого?» — спрошу я со всей честностью. «На что была бы жизнь похожа?» Нет, споём вместе Калли Бэкстриму не по вкусу. Он отмучился, прослушав выступление группы «Арк», потом какую-то допотопную песню, а теперь на сцену вышла эта странная девчонка, клип которой в интернете только дурак не видел. Калли приехал сюда лишь потому, что Эмми тоже здесь. И как назло, он никак не может её найти. Последние десять минут... Калли провёл у переносных туалетов, выстроившихся метрах в 50 от последнего ряда зрительских мест. Всё это время он строчил Эмме эсэмэски, пытаясь выяснить, где она. Девочка ответила, что они вместе с подружками стоят у самой сцены. «Но где именно?» — спросил Калли, и теперь с нетерпением ждёт ответа. «Хорошо, хорошо. Если потребуется, он нырнёт в толпу, лишь бы найти Эмму и провести остаток концерта рядом с нею. соприкасаясь с телами. Она — самая красивая девочка в классе. Когда Эмма спросила его, «А ты пойдёшь с Кансен во вторник?» Возможно, он всё неправильно истолковал. Калли вообразил, что это свидание. Но вот теперь он тут, а найти Эмму не может. Калли стоит и пялится на экран своего телефона, пытаясь силой мысли заставить Эмму ответить побыстрее. Вдруг он понимает, что-то случилось. Раздаются крики, в толпе происходит волнение, мимо него пробегают какие-то люди. Опустив телефон, Калли привстаёт на цыпочки, чтобы лучше всё разглядеть. Вдруг публика извергается на калле будто до сих пор вся эта толпа людей находилась в огромной скороварке, а теперь переливается через края. Сначала медленно, а потом всё быстрее. он стоит внизу, у подножия пригорка, на котором расположена открытая сцена, и кипящая масса стремительно несётся прямо на него. Калли не понимает, в чём дело, и просто смотрит с открытым ртом на приближающуюся толпу. Вот их уже отделяет лишь пара метров, и тут парень приходит в себя, запрыгивает в кабинку одного из туалетов и запирается там. Топот тысячи ног оглушает его, а вся кабинка трясётся. когда кого-нибудь выталкивают из общего потока, и он силой ударяется о тонкие пластиковые стенки туалета. Сидя на крышке унитаза, Калли продолжает слать СМСки, пытаясь отыскать Эмми, но она не отвечает. «Без песен и танцев. Кем бы мы были?» На спине красной футболки Джоэла Карлсона написано «Охрана мероприятий». Именно этим он и занимается, — Вот уже 10 лет. Знакомый, с которым они вместе ходили на тренировки, порекомендовал ему фирму Event Security. Джоэл туда устроился и там и остался. Потому что работа ему нравится. Особенно если речь шла о таком мероприятии, как споём вместе в Скансоне. На рок-концертах жарко, душно, громкий звук, молодёжь толкается и падает в обморок. На спортивных событиях всегда приходится иметь дело с разгорячёнными фанатами — лезущими в драку. Поэтому отработать вечерок на споём вместе всё равно, что в отпуск сходить. Сюда отправляют только сотрудников, служащих компанией, верой и правдой. Ходить с разбрызгивателем для цветов и поливать водой вспотевших девчонок, которые радостно визжат. Просить и так спокойную публику вести себя потише и не толкаться. Вот и всё, что ему обычно приходится тут делать. Увести кого-нибудь с открытой площадки или применить жестокие меры, такая необходимость возникает редко. Но сегодня вечером что-то идёт не так. Когда на сцену выходит Тесла и начинает петь, публика затихает. Ну и голос у этой девчушки. Люди слушают её в изумлении, разинув рот. Джоэл пользуется затишьем, чтобы попить воды и размять затёкшую спину, тоже наслаждаясь превосходным исполнением. Вдруг раздается крик. Как неудивительно, со стороны сидячих трибун. Джоэл высматривает источник звука поверх голов, но его слепит прожектор. И тут он видит, что несколько человек вскочили со своих мест, прямо посреди прямого эфира. Да что они, черт побери, творят? Он яростно машет им рукой, чтобы они снова сели, но зрители не обращают на него внимания. Еще несколько людей срываются с места, начинают кричать. Резкие движения, резкие звуки. Его работа как раз и состоит в том, чтобы предотвращать подобные помехи для прямой трансляции. Поэтому Джоэл еще раз оглядывается, пытаясь найти источник проблемы. Что-то происходит рядом с вип-зоной. Уж где обычно тишина, так это там. Знаменитости разного уровня и масштаба сидят и светятся от удовольствия, дожидаясь, пока камера не возьмет крупным планом именно их. Однако теперь там царит суматоха. Люди кричат, вскакивают с мест и бегут вдоль рядов. Джоэл пробирается к вип-зоне вдоль сцены, на которой девчушка продолжает петь, хотя музыка оборвалась. Подойдя поближе, он видит, что большая часть кресел уже опустила, и перед ним лишь два человека. Опустив взгляд на землю, Джоэл останавливается, как вкопанный. Что за чертовщина? Роберт Сегерваль, важная шишка на телевидении, лежит на земле в луже крови, которая продолжает хлестать из дыры у него в виске. Джоэл бросается ему на помощь, но потом понимает, что гораздо нужнее другому. Приоритет, Джоэл. Главное — определить приоритет. То, что он поначалу принял за ссору, оказывается битвой не на жизнь, а на смерть. Джоэл узнает жену Роберта Сегерваля, Но ему незнакома молоденькая девчонка, с которой она борется. Или как это назвать? Пожилая женщина машет руками, пытаясь расцарапать девчонке лицо, но Джоэл уже видит, сражение ей не выиграть. У девочки в одной руке длинный нож, а в другой дрель. Он не успевает. Джоэл делает шаг, спеша на выручку пожилой женщине, но в ту же секунду лезвие ножа вспарывает ей шею. Лучшего выпада он сам бы не сделал, а ведь их в армии и не такому учили. Зажав рану руками, женщина пятится назад. Наконец она понимает, что спасение в бегстве. Впереди девочка с ножом, сзади Джоэл, поэтому она забирается по лестнице на сцену, а кровь льется ей на грудь. Определить приоритет. Он должен остановить девчонку, пока она не успела еще что-нибудь натворить. Преодолев расстояние между ними двумя широкими шагами, Джоэл выкручивает ей кисть, чтобы она выронила нож. Девочка успевает ударить его по голове дрелью, но потом он отнимает у нее и этот инструмент. Заломив ей руки за спину, Джоэл кричит, «Что же ты делаешь? Совсем ненормальная Расслабившись в его цепкой хватке, девочка спокойно отвечает. Я нормальная, очень даже нормальная. Поэтому я говорю спасибо за музыку, за то, что вы мне ее подарили. Когда Ева Сегерваль преодолевает последнюю ступеньку и поднимается на сцену, ей, к сожалению, уже нет никакого дела до того, что ее заветная мечта сбылась. Двадцать три года назад она, будучи успешной певицей, рассталась с амбициями чтобы поддержать мужа строившего карьеру на телевидении ах как она мечтала услышать бусса ларсона который объявляет её имя как мечтала выйти на эту сцену и стоять под светом софитов и вот теперь она здесь но уже не может этого оценить жизнь оставляет ее капля за каплей кровь из раны на шеях лещет ей на ноги пока она бредёт по сцене к ангелоподобному образу, что стоит у микрофона и продолжает петь. На секунду их взгляды встречаются, и Еве становится ещё страшнее. Здесь ей спасения не найти. В этих огромных голубых глазах нет сострадания. Они, кажется, не замечают каскады крови, струящиеся по лёгкому летнему платью Евы. Она кашляет кровью и на подгибающихся ногах идёт дальше, мимо входа на сцену, мимо опустевшей оркестровой ямы, мимо вас с цветами. Вот, наконец, она видит путь к спасению. Глаза застилает туман, но её влечёт блестящая гладь озера Мелоран, простирающегося внизу. Она бросается в ту сторону, но натыкается на невидимую стену, падает на спину и остается лежать, сдавшись.